Глава восемнадцатая. Саид. «Что такое?» – спрашиваю я, когда замечаю, что Милана не выглядит особенно счастливой во время нашего полета домой. И это она, которая еще вчера ныла о том, как соскучилась по дому. «Не знаю. Мне грустно», – говорит глупышка, совсем повесив нос. «Почему? Ты же сама домой хотела. Искренне не понимаю я логику этой девчонки». Вчерашний вечер прошел отлично, мы вернулись в номер уже за полночь, а потом еще несколько часов не ложились, дурачись в постели, потому что она никак не могла перестать меня подначивать. А что я буду там делать? Вздыхает Милана, смотря на меня своими огромными глазищами. Может, ты пустишь меня обратно в офис, Саид Асхабович? Делает она такую моську, что отказать практически нереально. Но я все же предпринимаю попытку это сделать. «Уж не ты ли говорила, что работа – это вынужденная мера? К тому же я думал, ты займешься ремонтом дома». «Я?» – удивленно хлопает она ресницами, словно я сказал что-то невероятное. «Ну да», – пожимаю плечами, – «ты же хотела. Даже когда мы не были парой, ты вроде как интересовалась ремонтом». Не понимаю я ее реакции. «Да, хотела», – Но я же не буду занята этим днями напролет. Почему ты не хочешь вернуть меня?» Вдруг хмурится она. «Я что, такая плохая секретарша?» Милана совсем сникает. Того и гляди расплачется. «Да что с ней такое, черт возьми!» «Не то чтобы плохая, не могу я объяснить причину своего отказа. На самом деле сам не знаю почему против ее возвращения в офис. И против ли?» Хм. Если подумать сейчас, когда она меня так не раздражает, возможно, я как раз-таки и не возражаю против ее присутствия. «Ладно, ты принята обратно», – улыбаюсь я, игриво щипая ее за бедро. «Пассажиры первого класса сидят по двое, так что мы, можно сказать, находимся в некотором уединении, и я даже мог бы поцеловать ее, не выдав нас, но пока не рискую». «Правда?» Тут же начинает сиять ее личико. «Только больше никаких фрилансеров, чтобы всю работу выполняла сама, иначе накажу!» Говорю я страшным голосом. «Обещаю, Саид Асхабович, вы не пожалеете, и никаких наказаний я не заслужу!» «Я так соскучилась!» – обнимает Милану Лила. «Они встречают нас с братом в аэропорту, хотя мы и попросили этого не делать. Животик так вырос!» Ахает Милана, я невольно останавливаю на нем свой взгляд. Лила действительно стала больше, кажется. Аслан говорил, что ребенок должен родиться уже через три месяца. Отвезем сначала вещи, разберем подарки и поедем к родителям. Стоит нам выйти из здания аэропорта, начинает говорить Милана. А где девочки? Они у родителей, говорит Лила, садясь на переднее сиденье рядом со Сланом. Все уже знают, что на заднем ее укачивает, так что я без проблем сажусь сзади с Миланой. Было довольно странно, что Аслан, который так заботится об общественном мнении, сам напомнил мне, чтобы я сел сзади. У нас ведь было не принято, чтобы женщины сидели впереди, когда в машине едет еще один мужчина, а тем более деверь. Но кажется, с тех пор, как брат женился на Лиле, его совершенно перестало волновать чужое мнение и косые взгляды. «Мы не можем поверить, что им так нравится в деревне», – делится Лила, обернувшись в нашу сторону. «Их теперь домой не забрать, представляете?» «Так это отлично. Лучше уж так, чем сидеть в четырех стенах квартиры», – поддерживает разговор Милана. «Я, кстати, тоже соскучилась. Надо бы нам съездить как-нибудь на выходные в горы». «Хорошая идея», – кивает Аслан. Вот так за разговорами мы доезжаем до моей квартиры и, разобравшись с подарками и переодевшись, выдвигаемся в дом родителей Миланы. «Забыла сказать тебе», когда мы все выходим из машины, говорит Лила Милани. «Тетя Яснима с дочерями тоже приехала». «Что? Боже, ну зачем папа их позвал?» стонет моя паникюрша. «Эти две идиотки опять все испортят. «Успокойся и не обращай внимания, и веди себя скромно, как и положено невесте, впервые посетившей отчий дом», – инструктирует ее Лила. «Мои тетушки с дяди тоже подъезжают, так что мы все направляемся в дом, где нас приветствуют и отводят за стол. Мне, как жениху, полагается сидеть отдельно от старших, так что меня проводят в комнату, полную молоденьких девушек, желающих поглазеть на нового зятя». Не понаслышке знаю, что эти маленькие нахалки будут шутить и издеваться, так что мысленно готовлюсь к долгому вечеру. Главное – пережить его и покончить с этими формальностями, чтобы вернуться к обычной жизни. Хотя с тем, что Милана стала моей женой, вряд ли она уже станет такой. Милана. Ну, как провели медовый месяц? – хихикает халифа, беся меня одним звучанием своего голоса. Тебе разрешили хоть что-нибудь купить? Я слышала, мужчины не очень щедры с нелюбимыми женами. Эта нахальная девчонка просто невыносима, и мы с Лилой терпеть ее не можем, родня она нам или нет. Взяла и нагло приперлась в мою спальню, зная, что мы с Лилой специально уединились, чтобы она могла переждать приступ слабости. «Успокойся», – шепчет мне кузина, – «не поддавайся на ее». «Отлично провели!» Пропускаю я мимо ушей совет Лилы. Столько всего посмотрели и купили. Если подумать, зачем мне сдерживаться? Взрослых-то тут нет. Отдых без надзора родителей – это нечто. Хотя вряд ли ты узнаешь, каково это. Твой жених таких старых взглядов, что тебе точно не светит медовый месяц. Запрет тебя дома и будешь ему борщи варить, да детей рожать. Хватит, милка, щипает меня Лила за бок. «А зачем она пытается задеть меня?» – шиплю я сквозь зубы. «Мои дети хотя бы родятся не раньше срока», – говорит халифа. «Учитывая, что ты начала делать их с Саидом еще до свадьбы, то не удивлюсь, если через 6-7 месяцев у вас появится пополнение в семействе. Маленькая паршивка специально пытается уколоть, да побольнее, зная обстоятельства нашей с Саидом женитьбы». Никогда не забуду, как она со своей сестрой и матерью насмехались надо мной из-за случившегося. Но чтобы сказать подобную мерзость, вот ведь засранка. Халифа, что ты себе позволяешь? Напускается на нее Лила, прежде чем я успеваю открыть рот. Оно ну пошла вон отсюда, пока я о твоем поведении не рассказала родителям. Ой-ой, очень надо, кривит рот та Вышли шли замуж за своих миллионеров, и нос теперь воротите от нас, простых. Еще бы сто лет я с вами не общалась. Нужны вы мне». Развернувшись, она гордо выходит за дверь, задрав подбородок, и хлопает ею напоследок. А я чувствую, как слезы собираются в уголках глаз. «Ну ты чего?» – озабоченно смотрит на меня Лила, не обращая внимания на эту дурочку. Она просто завидует, вот и не может сдержать яд. «Но ведь не она одна так думает», – всхлипываю я. «Меня теперь все считают какой-то распущенной девкой, Лила. Раньше была Милана-дурочка, а стала Милана-прошмандовка». «Мы ведь уже говорили об этом», – вздыхает Лила. «Если кто-то так и думает, так это люди недалекого ума, а их мнение никому не важно. Те, кто тебя любит и знает, ничего подобного о тебе не думает, Мил». «Но их слова все равно меня ранят, Лила», – Неужели все теперь гадают, не беременна ли я, не рожу ли я в ближайшие месяцы, доказав всем, что была с Саидом до брака? Пусть гадают. Этого все равно не случится. Даже если ты забеременела, то родишь в любом случае лишь через девять месяцев, так? Я не могу быть беременной, качаю головой. О, понимающе смотрит кузина. Но все еще впереди. Мы со Сланом тоже не спешили с этим сразу после свадьбы. Не знаю, почему они со Сланом не спешили с детьми, но я надеялась завести хотя бы одного, не откладывая в долгий ящик. Однако этого не будет, потому что Саид всегда пользуется защитой после нашего первого раза. Мы это не обсуждали. Мы вообще не обсуждали наши отношения. Но он, кажется, не стремится становиться отцом. Так что я не спрашиваю у него и просто оставляю все как есть. Знаю, что рано или поздно придется говорить откровенно – но я еще не готова к такому разговору. Я хочу, чтобы у нас было больше этого беззаботного времени вдвоем. Хочу, чтобы он успел влюбиться в меня, чтобы даже думать забыл о расставании, потому что сама я, кажется, его люблю. «Девочки, я вам поесть принесла!» раздается с порога голос мамы, и я вскакиваю с кровати, чтобы перехватить у нее полный поднос. «Ух ты, спасибо, мамочка!» Пищу при виде своих любимых мантушек на двух тарелках с разными соусами, да с соком, чтобы запить. «Подожди, я сама положу», – смеется мама, устраивая поднос на прикроватной тумбочке. «Лила, как ты, милая?» «Мне уже получше, тетя, спасибо», – улыбается кузина. «Хочешь, я тебе что-нибудь другое принесу?» «Нет, я как раз хотела манты, но мы могли бы и внизу поесть». «Ерунда, тут вам будет удобнее» там много народа. Немного устало вздыхает мама. «Мамочка, ты чудо!» Обнимаю я ее, целуя в щеку и ластясь, как ребенок. Она похлопывает меня по спине с беспомощным смехом. «Милка, ты меня сейчас раздавишь. Что с тобой сегодня?» «Я просто скучала по тебе. Очень-очень. Как только гости разойдутся, я от тебя не отойду». «Ты и так от меня не отходишь», — цокает языком мама. «Это правда». С тех пор, как мы приехали, я оставила Саида на растерзание своей сестре и кузинам, а сама ходила за мамой, обслуживая гостей и разговаривая с ними, лишь бы оставаться рядом. Я действительно очень соскучилась по ней. Она одной своей улыбкой успокоила все мои страхи, хоть на какое-то время». Только когда Лила почувствовала себя плохо, я подняла с ней в свою старую спальню, но мама и в полном гостей доме нашла время, чтобы позаботиться о нас. «Ну все, отпусти», – шлепает меня по спине мама. «Мне нужно к гостям. Спокойно ешьте и спускайтесь. Девочки хотят потом сделать семейные фото». «Хорошо, ма», – говорю я, отходя от нее и садясь на кровать рядом с Лилой, которая уже тянется к подносу. Мама выходит, а мы приступаем к самой вкусной еде в мире. Ммм, какая вкуснятина. Интересно, а на стол мама положила? Саи тоже хотел ее манты поесть. Боже мой, округляет глаза Лила. Вы только посмотрите, Милана начала думать о ком-то еще, кроме себя, когда дело касается тетиных мантов. А ведь так презрительно отзывалась о моем бедном девере. Ай-яй-яй. — Да перестань ты! — пихаю ее в бедро. Я просто вспомнила, что мы с Кеном на днях обсуждали мамины манты. — Так он все еще Кен? — сдувается Лила. — Да, рано я радовалась. Но вы хотя бы не поубивали друг друга, оставшись одни на столько дней. А это уже прогресс. — Мы уже неплохо ладим, — признаюсь я. И не ссоримся, как раньше, по каждому пустяку. Мы вообще не ссоримся с тех пор, как... Я замолкаю краснею, поняв, что чуть не выпалила о том, что мы не ссоримся с тех пор, как спим вместе. «Как что?» – с любопытством смотрит на меня Лила. «Ничего, просто наладили общение. Саид даже разрешил вернуться к нему на работу. Ты же не хотела работать!» «А теперь хочу!» – пожимаю плечами. Я поняла, что мне скучно сидеть дома». Никогда не думала, что меня может увлечь бумажная волокита, но работать с Саидом даже оказалось интересно, когда я втянулась. Ох, Милана, я тебя не узнаю. Говори, что хочешь. Как Саид на тебя хорошо действует, хоть ты и ворчишь вечно на его деспотизм. Оказывается, тебе всего-то требовалась твердая рука, чтобы стать самостоятельной и ответственной. «Ой, да иди ты! Я сама по себе такая стала! Я все могу, когда захочу!» «Ну-ну!» – посмеивается надо мной эта негодяйка самым оскорбительным образом. «Неужели все считают, что я изменилась из-за Саида?» «Хм, обидно!»